Глава 6 Я проснулся с криком и, шатаясь, обнаружил, что стою в библиотеке, на том самом месте, куда привела меня Элиана. Раньше я никогда не ходил во сне и не видел таких ярких и запоминающихся сновидений. Воспоминание о сне упорно не хотело уходить после того, как я проснулся. Я помнил каждое мгновение, проведенное с Элианой. Я вспомнил, что сам обещал запомнить это прощание. Но когда я попытался найти утешение в том, что все-таки увидел Элиану и поговорил с ней, мои мысли заполнил ее безглазый череп с проломленным лбом. Я содрогнулся от усилий изгнать это зрелище из памяти. Оно было неправильным. Было ужасно думать о ней так. Мой разум словно предал и меня, и Ильяну. Стоя в библиотеке, на том самом месте, где я видел мертвую Ильяну, я осознал, что мне слишком тяжело вырваться из объятий кошмара. Он как будто не кончался. «Он закончился», — вслух произнес я в темной библиотеке. «Закончился». Я устал от снов и воспоминаний. Я был болен ими. Знать это было важно. И вооруженный этим знанием, я с помощью Императора одолею их. Я опустился на колени и, сотворив знамение Аквилы, закрыл глаза. «Нет мудрости, кроме слова Императора», — прошептал я. «Нет объяснения выше слова Императора. Есть только повиновение вера через привиновение, силы через веру. Когда мои чувства лгут, мне добудет вера моим щитом». Слова молитвы успокоили меня, хотя не настолько, как я надеялся. «Нужен совет», — сказал я себе. Я осторожно пробирался в темноте, пока мои руки не наткнулись на маленький столик рядом с креслами у окна. За окном огромная сфера люктуса равнодушно взирала на меня с неба, словно глаз затянутой катаракты. Его свет подчеркивал тени, делая их еще темнее. Я нащупал на столике железную стойку люмина и, включив свет, наконец смог оглядеться. Реальность сна отступила. Его волны словно плескались за пределами круга света. Я подумал о том, как Элиана печально посмотрела на полку перед тем, как ее глаза исчезли. Нет, она не смотрела, потому что ее здесь не было. Пора было уходить из библиотеки. Я буду лучше себя чувствовать в другом месте. Я направился к двери, пройдя мимо того места, где стояла Элиана. Реальность превратилась в тонкий лёд и начала разламываться. Книги, на которые смотрела Элиана, были многотомной хроникой мучеников Соуса. Одна книга была меньше и тоньше, чем остальные, и на её корешке не было надписей. Она стояла посреди других томов, и ее обложка была такой же темной, как у остальных книг. Ее было легко не заметить, но она немного выступала, нарушая ровный ряд книг. Я потянулся к ней застывшими пальцами. Пульс громко застучал в ушах, когда я взял книгу с полки и открыл ее. Я смотрел на страницы, исписанные почерком Элианы. Мои руки сжали ее, я ожидал, что книга сейчас исчезнет прямо в моих руках, потому что она не могла быть реальной. Я ожидал, когда действительно проснусь, но пробуждение все не наступало. Дневник Элианы не исчезал из моих рук и оставался настоящим. Шатаясь, я подошел к столу и рухнул в одно из кресел. Слова Элианы расплывались у меня перед глазами. Тяжело дыша, я пытался найти разумное объяснение происходящему. Имперская кредо отрицала существование призраков, и я не мог, не должен был идти против него. Однако в моем мире словно образовалась зияющая трещина, и я не мог закрыть ее. Должно быть, ты видел этот доневник раньше и забыл об этом. Когда Вейс и Ривас были здесь, ты, наверное, заметил его». И это воспоминание проявилось в скрытой форме. Вероятно, что-то подобное и случилось. Больше ничем это не объяснить. Объяснение было слабым. Но пока сойдет и такое. Это был единственный бастион, который я мог воздвигнуть против суеверия. Я осторожно прикоснулся к страницам дневника. Это было сокровище куда более ценное, чем все, что я мог сохранить из сна. Это не было воображаемое исполнение желания, как образ моей жены, созданный памятью. Это было нечто реальное, что-то, что действительно осталось от нее. Это были ее слова. Я задержался на долгое мгновение. Моя рука замерла над первой страницей. «Ты уверен, что хочешь это читать?» «Нет, я не был в этом уверен». «Неважно, какое путешествие описывал этот дневник, в финале его было мертвое тело Ильяны. Я могу пожалеть о том, что узнал некоторые вещи. Ты должен узнать их. Это слова Ильяны, это ее правда». «Мог ли я отложить дневник, не читать его?» «Конечно, нет». Пульс все еще стучал в ушах. Я убрал руку со страницы и начал читать. дом теперь наш. Наш. Это слово звучит довольно иронично в данной ситуации. Право жить в нем наконец перешло к Мейсону, мне и нашим детям. Но живу здесь только я. Лионель выбрал время умереть, когда Катрины и Зандер уехали в пансион. Мальвейль огромен. До сего я не представляла, насколько он большой. Глядя на него с расстояния, невозможно оценить его величину. Странно чувствовать себя такой крошечной в таком огромном пространстве. Раньше я никогда не испытывала подобного ощущения. Если бы я смогла понять, почему я чувствую себя так, возможно, я смогла бы что-то с этим сделать. В конце концов, и раньше я много раз была в больших зданиях. Может быть, разница заключается в том, что Мальвель теперь мой дом? Но я не чувствую его своим. Что я должна делать со всем этим пространством? Дом кажется пустым даже тогда, когда в нем работают слуги. Мальвиэль просто поглощает их, и я снова остаюсь одна, а на ночь слуги уходят в город. Я чувствую себя так, словно проваливаюсь сразу в две необъятные бездны. Угнетающая громадность и пустота дома соответствуют непомерному объему задач, свалившемуся на меня до сих пор я тоже не испытывал и ничего подобного. Я пытаюсь исполнять свои прежние обязанности в администратуме и одновременно делаю все возможное, чтобы сохранить позиции из штроков в Совете. Но мое положение никогда не было настолько сильным, насколько это необходимо. После смерти Лионеля лордом-губернатором должен был стать Мейсон. Но его здесь нет. А у меня нет никакого официального титула. Я не советник. Мое присутствие на внутреннем совете не более чем жест вежливости, достигнутый благодаря некому соглашению между Адрианой Вейс и ветманфор Я использую то влияние, каким обладаю, но трудно сказать, насколько в действительности оно эффективно. Странно. До сих пор я могла сказать себе, что моя работа имеет значение. Теперь я в этом не уверена. Я посмотрела на всё, написанное мною, и мне хочется выругать того, кто это написал. Это совсем на меня не похоже. Я очень устала Последнюю ночь я не спала. Я всё время просыпаюсь от того, что мне снилось, будто моя постель висит в бесконечной пустоте. Усталость. Вот почему я так на всё это реагирую. Я не думала, что переезд сюда так меня вымотает, и я даже не знаю почему. Каров отлично со всем управляется и мне ничего не надо делать. Возможно, в этом и проблема. Сегодня мне нечего было делать. Вероятно, было ошибкой просить отпуск во дворце администратума. Я лишь ходила из комнаты в комнату с растерянным видом и не сделала ничего полезного. Сидеть в библиотеке, словно я пытаюсь от чего-то укрыться, еще хуже. Укрыться от чего? Это глупости. Мне должно быть стыдно писать такое. Если бы мои писцы в администратуме видели меня, они бы потеряли страх и уважение. Значит, надо найти, что полезного сделать сегодня. Позже. Наверное, я больна. Что-то со мной не так. Я пыталась ознакомиться с Мальвеэлем, систематически обойдя все помещения. Я думала, что если буду знать это пространство, оно станет казаться не столь большим. Увидеть все эти неиспользуемые комнаты, набитые хламом поколений, также же пойдет на пользу, подумала я, потому что я буду знать, что даже такое пространство, как Мальвеэль, можно заполнить. Я ошибалась. Я лишь почувствовала себя хуже. Дом кажется более огромным, чем когда-либо. Я пыталась тщательно исследовать каждое крыло, останавливалась у каждой двери и изучала каждую комнату. Я думала, что смогу запечатлеть географию Мальвейля в своей памяти. Но я не смогла. Каждый раз, когда я доходила до конца крыла и возвращалась назад, на обратном пути я находила двери и коридоры, которые не заметила в первый раз. И в конце концов я запуталась еще больше, чем в начале». Я пыталась исследовать первый этаж западного крыла, наверное, пять раз. Но до сих пор не знаю, сколько в точности комнат выходят в главную галерею. Это глупо. Но что бы это ни было, это кажется нечто большее, чем просто усталость. Однако от бессонницы все, конечно, только хуже. Завтра я попытаюсь еще раз. И обойду первый этаж, когда Карф и остальные слуги будут здесь. Мне не стоило пытаться исследовать Мальвеэль в одиночестве, тем более, когда чувствую себя не очень хорошо. Я слишком много внимания обращала на эхо своих шагов. Может быть, поэтому я и забыла, в каких комнатах была, а в каких нет. Да уж, какое-то неудачное начало у этого дневника. Если мне стыдно за то, что я пишу сейчас, то даже не могу представить, как посмотрю на это утром. Так что завтрашней Ильяне приношу свои извинения. Впрочем, посмотрим, будет ли она лучше, чем Ильяна сегодняшняя. Трон святой, как же я устала. А завтра заседание совета. Если я хоть немного не посплю, то сомневаюсь, что смогу спуститься с холма. Дрожащей рукой я закрыл дневник. Иначе я так и не встану с этого кресла. Я так ясно слышал ее голос. Ее голос и ее растерянность и смятение. Это совсем на нее не похоже. Я заставил себя положить дневник на столик рядом с креслом. Мне нужно было вдохнуть свежего воздуха и сосредоточиться на других делах. Вскоре мне предстояло снова окунуться в кипящий котел политики Вальгаста. Дневник подождет. Я уже знал, что буду читать его понемногу потому что я хотел насладиться этим прощальным даром, словами моей жены. Так я говорил себе и пока верил в это. Я пошел на риск, приказав арестовать советника Трефехт. К предупреждениям Вейс я отнесся вполне серьезно, и все же я был рад, что сделал первый залп в этой войне. Риск, на который я пошел этим вечером, заставил меня больше задуматься. Первая стадия этой кампании была успешной, и я счел это хорошим знаком. Катрин Зандер приняли мое приглашение на обед в Мальвейле. Мы втроем сидели за огромным столом в обеденном зале. Слуги под наблюдением Каррофа ненавязчиво подавали обед из трех перемен блюд, которые я с трудом различал на вкус. Наш разговор был прерывистым и неловким. Мы были чужими друг другу. Зандер вел себя любезно, но явно удивлялся, зачем я решил устроить этот тягостный спектакль. Катрин держалась подчеркнуто формально, проявляя явную холодность по отношению к своему брату. По крайней мере, не было открытой враждебности. Уже что-то. Когда мы закончили есть, Зандер с улыбкой оглядел огромное пространство обеденного зала. Постучав ножом по краю бокала самосеком, он прислушался. «Здесь великолепная акустика, отец», — сказал он. «Очень звучное эхо». «Потому что здесь пусто», — кивнул я. «Но я хочу вернуть сюда жизнь. Начнем хотя бы с нас троих». «Ты собираешься устраивать приемы для совета?» — спросила холодно Катрин. «Нет, пока он не очищен от коррупционеров». Олыбка Зандра несколько померкла. — Я слышал о советнике Трефехт, — сказала Катрин. — Хорошее начало. — Это лишь начало. К моему разочарованию Зандер сменил тему. Э, — Похоже, этот зал уже давно не использовался. — Да, как и большая часть дома. Но я собираюсь и это изменить. — А ты... — Зандер замялся. — Ты не видел ничего из... «Из вещей мамы, я имею в виду...» Он поморщился, подыскивая подходящие слова. Я понял, что он пытался сказать. «Что-то, что показывало бы, что она когда-то жила здесь?» «Да». Зандер жестом показал на пространство вокруг. «А то, глядя на все это, так и не подумаешь». «Да, я нашел ее дневник. Буквально этим утром». «Там сказано, почему она отвернулась от своей семьи и от своего долга?» — спросила Катрин. Зандр вздрогнул от гнева в голосе сестры. «Я подавил побуждение яростно броситься на защиту Лианы. Этот гнев был порожден болью». «Ты считаешь именно это?» — сделала она. — мягко спросил я. «Как еще можно на это смотреть?» «Для человека ее положение — самоубийство, акт трусости. Она опозорила нас всех!» «Мы не знаем, почему она это сделала», — пожал плечами Зандер. «Мы не знаем, через что она прошла?» «Это не имеет значения», — отрезала Катрин. «Собственно, мне все равно, почему она это сделала. Она бросила нас и отказалась от исполнения своих обязанностей, своего долга перед администратумом и перед Солусом, а значит, она предала императора. Нет никаких причин, которые могут оправдать ее самоубийство». «Если это было самоубийство», — сказал я. «Ты думаешь, что она не сама?» — изумился Зандер. — Я в этом не уверен. — Нет никаких доказательств, что ее убили, — заметила Катрин. — Прямых доказательств нет, но а ее смерть была выгодна некоторым людям, одному человеку особенно. — Ветман Фор, уточнила Катрин. — Так как смерть лианы была ей особенно выгодна, у нее был мотив. «Но коррупция в Совете так трудно искоренима именно благодаря своей незаметности. Очевидное самоубийство в этом случае стало бы проблемой». Зандер выглядел потрясенным, как тогда на заседании Совета. Катрин казалась задумчивой. «В этом есть смысл, но это только предположение», — сказала она. «Пока». «Что же написано в ее дневнике?» Теперь Катрин, похоже, была искренне заинтересована. «Я только начал его читать», — ответил я. «Она написала очень много. Понадобится время, чтобы все это прочитать. Может быть, в нем нет ничего, что помогло бы нам выяснить, что в действительности случилось. Но даже если так, когда я читаю этот дневник, я будто... снова слышу ее голос. Это чего-то стоит». «Дорог бы я заплатил за то, чтобы снова услышать ее голос», — вздрогнув тихо произнес Зандер. «Конечно», — сказал я. Его лицо было открытым, уязвимым. Наигранная небрежность исчезла. Я передам дневник тебе, когда прочитаю его. «Как ты нашел его?» «Она хранила его в нашей спальне». Дневник ждал, чтобы я нашел его с того времени, как она умерла. такую ложь поверить было куда легче, чем вправду. «Я думаю, мы все должны прочитать его». «Поэтому ты пригласил нас сюда?» — спросил Зандер. «Чтобы рассказать о дневнике?» «Нет. Большую часть вашей жизни я был для вас чужим человеком, и вы стали чужими друг другу. Я хотел бы изменить это». «Я полагаю, что наш долг, как представителей рода штроков, быть сильными, и мы будем сильнее вместе». Это была более легкая часть моих аргументов. Обращение к чести и долгу было легче принять, по крайней мере, для Катрин. «И я скучаю по своим детям. Я не думал, что когда-либо еще вернусь на соус. Мы получили еще один шанс стать семьей. Я думаю, должны использовать его». «Что ж, почему бы и нет?» — кивнул Зандер. Его небрежно веселое поведение вернулось, но теперь в его голосе звучал энтузиазм. «Что ты предлагаешь?» — спросил он. «Будем обедать здесь каждую неделю?» Его голос был наигран небрежным, но в глазах светилась осторожная надежда, словно он хотел попросить меня о чем-то большем, но не решался. «Я хочу предложить тебе и Катрин жить в Мальвейле». Это предложение застало их обоих врасплох. Они изумленно посмотрели на меня, потом друг на друга. «Но зачем?» — наконец спросила Катрин. «Почему это важно?» «Потому что это резиденция нашей семьи. Мальвейль — это символ». После смерти вашей матери он стал пустым во всех смыслах. И этот символизм усилил позиции наших врагов в Совете. Но если здесь снова будут жить строки не только я один, но семья, это будет иметь огромное значение. Это будет демонстрация силы и преемственности. Это покажет врагам наше единство в этой борьбе. Зандер поморщился. «Это не моя борьба». «А должна быть и твоей!» «Я не знаю, что происходит между тобой и Советом, и, честно говоря, не хочу знать. Ко мне это не имеет никакого отношения!» «Ты действительно настолько наивен?» «Спросила Катрин. Или просто настолько труслив?» «Ни то, ни другое», — с улыбкой сказал Зандер. «Я просто слишком ленив для этого». Он признался в этом без всякого смущения. «Я догадываюсь, что в Совете идут какие-то закулисные интриги, но не хочу знать, что и как именно. Манфор хочет, чтобы я держался подальше от важных дел, и это в меня вполне устраивает. Борьба с коррупцией потребует огромных усилий, а я, честно признаюсь, не очень хорош в тех делах, где требуются усилия». «По крайней мере, ты честно об этом сказал», — мрачно произнесла Катрин. «Думаю, лучше, чтобы все это знали сразу. Так никто не будет разочарован». Он был доволен собой, словно его логика была безупречной. «Больше ты не сможешь следовать по этому пути», — сказал я им. «Я объявил войну Ветманфор и ее креатурам. Администратум поручил мне положить конец их преступной деятельности, и это будет исполнено». Монфор, конечно, будет сопротивляться и использует любое оружие, доступное ей. Она не позволит тебе остаться безучастным наблюдателем. Она попытается подчинить тебя. Она не сможет. Наконец-то я услышал в голосе Зандра что-то похожее на решительность. Я был рад. Все-таки в нем была кровь Штрокова. Тогда она станет угрожать тебе, даже если ты... «Не вмешиваешься в борьбу, ты больше не сможешь оставаться в безопасности!» тандер вздохнул. «Знаешь, отец, до сих пор я просто наслаждался жизнью. Довольно жестоко с твоей стороны лишать меня этой радости». Я улыбнулся. «Возможно, но ничего не поделаешь». «Ничего не поделаешь», — повторил «Ну?» — спросила Катрин. «Ты понимаешь?» Да, не буду притворяться, что это меня радует. Если я буду вынужден выбирать сторону, я ее выберу. Я не встану на сторону Манфор против моей семьи. В его крови все-таки было железо, как бы не пытался он это отрицать. Он заявил о своей верности семье словно инстинктивно. Из самого сердца, которое было сердцем Штрока. И ты останешься здесь? А можно мне подумать над этим предложением? «Конечно, я не собираюсь держать тебя здесь насильно!» Я посмотрел на Катрин. «А ты?» «Я согласна с принципами, которые ты озвучил. Я согласна, что наша семья имеет определенные обязанности перед Империумом и несет ответственность за этот мир». «И ты думала, что из всей нашей семьи ты одна осталась верна этим принципам?» «Подумал я, но ничего этого не сказал». «Арест советника Трифехта дал мне надежду», — продолжила Катрин. «Что я намерен делом подтвердить свои слова?» «Что я не предал твое доверие на Клоструме и что я не покину тебя снова?» Она немного подумала над ответом. «Что действительно что-то будет сделано?» «Сделано будет, не сомневайся». «Тогда я серьезно подумаю над тем, чтобы жить здесь». «Хорошо», — сказал я. «Спасибо вам обоим. Я хорошо обдумал свое предложение и, в свою очередь, не ожидаю, что вы ответите на него сразу же. Для начала, если желаете, можете провести ночь здесь. Для вас уже подготовлены комнаты. Конечно, если вы предпочитаете вернуться к себе домой, Бельзик отвезет вас». Они оба согласились. Всплеск радости, который я ощутил, помог отодвинуть воспоминания о кошмаре еще дальше в глубины разума. Я испытал облегчение от того, что ни Катрин, ни Зандер не стали уточнять, что именно написала Элиана в своем дневнике. Они смогут прочитать его потом, когда все немного успокоится и наша семья еще больше сблизится. Может быть, мне не нужно было быть столь осторожным. Но первые несколько страниц дневника, которые я прочитал, вызвали у меня тревогу. Я не мог заснуть. Голоса воспоминаний на этот раз не атаковали меня, я радовался этой передышке. Знание того, что мои дети впервые за многие десятилетия под одной крышей со мной давало мне утешение, и в то же время трепет надежды не позволял заснуть. Я даже позволил себе вообразить, что в комнатах под моей башней спят не суровый инструктор с холл и прогениум и добродушный ленивый прожигатель жизни, а те маленькие дети, которых я оставил, лишившись возможности видеть, как они растут. Я словно вернулся в прошлое. И тот крошечный мальчик, которого я держал на руках, и та маленькая девочка, державшаяся за мою руку, казалось, были совсем недалеко от меня. Я встал. Мне нужно было куда-то выпустить нервную энергию от переполнявших меня чувств, иначе я не смогу заснуть. Я взглянул на дневник Элианы, лежавший на столике рядом, но решил пока не читать его сейчас. Не стоит будоражить мысли еще больше, а реакция Элианы на Мальвейль тревожила меня. Если бы я не знал ее почерк, то мог бы заподозрить, что дневник – подделка. То смятение и растерянность, которые выражали ее слова, Всё это было совсем не похоже на Элиану, которую я помню. Для начала её чувство направления всегда было безупречным. Я едва ли мог представить, чтобы она испытывала такие сложности, пытаясь ориентироваться в доме. Но попытки подойти к делу систематически были вполне в её характере. Кроме того, это был своего рода вызов. Я жил в Мальвеле уже несколько дней, но в доме все еще оставалось множество помещений, которые я не изучил. Я последую за тобой. Эта мысль была привлекательна тем, что я мог снова почувствовать себя как будто немного ближе к Глиане и, может быть, изгнать из своих мыслей тот кошмар. Я направился на первый этаж. Начну отсюда, с западного крыла, и дойду до той самой старой башни. Понемногу, по участку за раз, возможно, за день, но я намеревался изучить каждый угол дома. В обеденном зале я взял со стола канделябр, чтобы освещать путь в темных коридорах. Я повторял метод Лианы, останавливаясь, чтобы отметить каждый перекресток коридоров и даже воображая, что копирую ее жесты. Я говорил себе, что это позволяет мне чувствовать себя ближе к ней. Я двигался, словно дрейфуя в море теней. Их волны колыхались в зыбком пламени свечей. Впереди и позади дом погрузился в непроглядную тьму, и я начал понимать, почему Ильяна могла растеряться. Не стоило делать это ночью. Но я намеревался закончить то, что начал, и продолжал шагать вперед. Наконец, я дошел до двери, ведущей в старую башню. Дверь была массивной, окованной железом и сделанной из такой древней и тяжелой древесины, что она казалась окаменела от времени, превратившись в черный камень. Дверь выглядела мрачно и угрожающе, и казалась больше препятствием, чем входом куда-либо. Я почти ожидал, что она будет заперта, но она оказалась открыта, хотя мне пришлось силой потянуть за тяжелое железное кольцо, чтобы открыть ее. Железо заскрежетало по камнебетону, петли проворачивались с пронзительным скрипом. Громадная темная масса, вздыбившись, нависла надо мной, когда я перешагнул порог. Я отпрянул, но это движение было иллюзией, порожденной тенями от пламени свечей. Мне понадобилось несколько долгих мгновений, чтобы понять, что я вижу перед собой — А это было нечто потрясающее в своей абсурдности. Я просто подумать не мог, что такое возможно. Я стоял на винтовой лестнице, которая вдоль стен по спирали поднималась к верхней части башни, справа от меня, и опускалась на неизвестную глубину слева. Сама башня была пустой внутри, и эту пустоту заполняла невероятно огромная куча хлама, самая большая, какую я только видел в Мальвееле Она, словно застывшие вихри, вздымалась из тьмы внизу и поднималась, снова скрываясь во тьме наверху. Из нее торчали портреты, ящики, части мебели и еще какие-то предметы, которые я не мог разглядеть во мраке. И, казалось, эта масса расширялась кверху, словно смерч из обломков, запертой внутри башни. Мне пришлось долго смотреть на нее, чтобы убедиться, что она не двигается. Она должна была бы рухнуть. Я не мог представить, благодаря какой случайности эта колонна из мусора держится и не падает. Неужели это сделал Лионель? В это тоже было трудно поверить. Сколько же времени его жизни ушло на то, чтобы создать этот монумент бесполезности? Набрать столько хлама и стаскивать его в башню, подниматься по лестнице и швырять все это вниз... Чтобы сделать это, понадобилась бы целая армия слуг и многие годы одержимости, или, возможно, целые поколения безумцев. Или она тоже приняла в этом участие? То, что она сделала в одной комнате, она могла сделать и здесь. Мне казалось, что я смотрю в самое сердце безумия, словно хлам, накопленный здесь, поднялся из глубин старой башни и стал расползаться по дому. Глядя на него, я чувствовал холодный сквозняк. Он дул из темноты внизу, словно из какой-то ледяной пещеры. Сперва он лишь коснулся моих щек, потом он превратился в настоящий ветер. Воздух из рудников. Туннели под фундаментом уходят к рудникам. Это объяснение казалось странным, но отсутствие какого-либо объяснения было еще хуже. Мое лицо стало неметь от холода. Я вышел из старой башни и, упираясь плечом в дверь, захлопнул ее, оставляя позади это пугающее зрелище, что бы оно ни значило. С этим лучше разбираться при дневном свете. Сегодня ночью не это было моей целью. Но старая башня изрядно поубавила мою жажду исследований. Я уже не думал о том, чтобы составить мысленную карту западного крыла. Внезапно я почувствовал себя очень усталым. Отвернувшись от двери в башню, я направился обратно к своей комнате. Ноги отяжелели, словно налившись свинцом. Я смотрел лишь на пол, больше не пытаясь разглядеть окружающую обстановку. Мне хотелось лишь спать». Я думал, что направляюсь обратно прямым путем к парадному входу и не помнил, чтобы сворачивал в какой-либо из боковых коридоров. Но похоже я все-таки куда-то свернул, потому что неожиданно зашел в тупик. Подняв канделябры, я растерянно огляделся, не узнавая комнату в которой оказался. Она была пустой, за исключением пыльного, покрытого паутиной столика в углу. Повернув назад, я обнаружил, что из комнаты вели три двери. Я не помнил, через какую из них я вошел. Так, надо идти на восток. Какая стена здесь восточная? Я не знал. Оставаться здесь я не мог. Иначе я заснул прямо на полу. Я заглянул в каждую из дверей. Они вели в узкие коридоры. На их стенах висели картины в темноте. Их невозможно было разглядеть. Но из-за них коридоры оказались еще более тесными. Я не мог вспомнить, проходил ли я одним из этих коридоров. «Просто темнота», — сказал я себе. Я не мог толком разглядеть ни одно из помещений, где я проходил. «Не будь дураком! Хватит блуждать во тьме! Найди где-нибудь лампу!» В коридорах должны быть люмены Я выбрал наугад одну из дверей и осторожно пошел по коридору, пытаясь найти на стене светильник. Пройдя мимо еще нескольких дверей, я снова зашел в тупик, но не нашел ничего, что помогло бы мне осветить путь». Свечи в канделе обретали, их свет тускнел, словно от дыма и пыли. Я направился назад по коридору и снова не мог сказать из какой комнаты я попал в него. Я заглядывал в двери почти все комнаты за ними казались одинаковыми в своей пустоте и заброшенности. Но я продолжал идти. На первом перекрестке коридоров я повернул направо. Новый коридор выглядел столь же незнакомым, как и предыдущие. Двери в нем вели в другие неизвестные мне помещения, новые залы, коридоры и комнаты. Иные из них были пустыми, а некоторые забиты кучами хлама. Я заблудился. «Как?!» «Как ты мог заблудиться, когда все время шел по прямой?» «Не по прямой…» «Я повернул не туда» «Как?!» «Как?!» Ответа не было. Оставалось только продолжать идти. Один из коридоров рано или поздно должен вывести меня обратно в главную галерею. Мольвейль был большим, но не бесконечным. Все же я не мог избавиться от впечатления, что погружаюсь все глубже и глубже в лабиринты залов и коридоров, который оказался больше, чем космический линкор. Я не мог даже найти ни одной комнаты с окнами. Я оказался в каменной паутине, и когда я дойду до ее центра... «Мальвель пожрет меня!» «Нет!» — сказал я вслух. «Это просто глупая, бессмысленная фантазия!» Слова глухо прозвучали во мраке, едва слышные, лишенные силы. Тьма словно сгустилась вокруг меня. И потом, будто дождавшись моей слабой попытки нарушить тишину, снова раздался детский смех. «Во рту у меня пересохло!» Смех слышался откуда-то позади. Я представил детей, глядевших на меня из-за полузакрытой двери. Их улыбки были слишком широкими и мертвенно-холодными. И слышался лишь смех. Клостром, казалось, был целую жизнь назад. Вопли и кровь его жертв стали вдруг будто мучениями чьей-то другой души. Кого-то, кого я мог знать, кем я больше не был. Я не мог притворяться, что смех был плодом моего воображения. Но я должен был считать, что это так. Я мертвый, хваткой держался за версию, что это всего лишь моя усталость. Я вошел в другой коридор, такой же незнакомый мне, как и остальные. Я шагал быстрее, стараясь уйти от этого смеха. Но смех следовал за мной. «Дети, которые не могли быть настоящими, всегда будто прятались за углом, из-за которого я только что вышел, или за дверью комнаты, мимо которой я только что прошел». «Катрин!» — позвал я, смирившись со своим унижением. «Зандер! Я, кажется, заблудился! Вы слышите меня?» Мне ответил лишь смех позади. А потом... «Отец!» — раздался вдруг голос Катрин. Катрин, которая была ребенком. Я обернулся, она была здесь, такой, как я ее помню Такой, какой я знал ее. Женщина, которая спала в комнате этажом выше, была чужой для меня. Она лишь очень слабо напоминала мою дочь, которую я помнил. Настолько слабо, что могла быть кем-то другим. Здесь передо мной была моя маленькая дочь. А позади нее, выглядывая из-за двери и зажимая рот, чтобы не рассмеяться, стояла Зандер. Такой, каким он остался в моем сердце. На их лицах было хитрое озорство, но они смотрели на меня с любовью, которую я тоже помнил, и которую моя душа хранила все эти долгие годы разлуки. Я улыбнулся в ответ и шагнул к ним. «Мейсан!» Крик Элианы заставил меня оглянуться через плечо, но там никого не было. А когда я снова повернулся к детям, то пропали и они. Я с опозданием осознал, что их и не могло здесь быть. «Мейсан!» Снова послышался голос Элиана. Я опять повернулся и едва не столкнулся с дверью в библиотеку. Но мгновение назад ее здесь еще не было. Я знал, где в Мальвейле находится библиотека. Это просто темнота, и трудно разглядеть, куда идешь, вот и все». Все же я мог поклясться, что там, где сейчас была дверь, еще секунду назад тянулся коридор. «Мейсан!» Крик раздался снова. В голосе Ильианы звучало отчаяние. Я бросился в библиотеку. Ильианы там не было, потому что ее и не могло там быть. Потому что все эти голоса звучали только в моей голове, как будто некий внешний импульс позвал меня к полке, где я нашел дневник Ильианы прошлой ночью. Она снова была здесь, среди томов хроники мучеников Солуса. Я оставил его в своей спальне, и все же он был здесь, ожидая, когда я найду его во второй раз. Я взял дневник, и он не исчез в моих руках. Он не был галлюцинацией, он был настоящим, холодным, как лед, и тяжелым, как проклятие.